Глава двадцать Место, где работала сестра Пресси, Эфанасийский храм, располагалось на границе трущоб и торгового конца. Неподалеку от кожевенной мастерской, где Натан продал руконога, но не настолько близко, чтобы вонь из известковых ям отпугивала клиентов. Рядом находилась калитка, одна из тех, что всегда под постоянным присмотром охранников, которых можно дешево подкупить так что посетители заведения могли одновременно сократить свои расходы и время, требуемое для похода в храм. Гэм бывал здесь неоднократно, исполняя должность посыльного, но Натан видел это место впервые. Под буквами с названием заведения и его девизом «Куин-кун-булт» Гэм утверждал, что это значит «каждый желающий». В нижних окнах можно было видеть развеселых девиц, не одетых практически ни во что, с вычерненными глазами, подтягивающих напитки из высоких бокалов и разговаривающих с мужчинами в цилиндрах. В окнах второго этажа занавески были плотно задернуты. «Обожди пока», — сказал ему Гэм. «Что бы они там ни говорили, здесь не любят незнакомых людей». Натан остановился на противоположной стороне дороги, а Гэм, стремглав, проскочил между лужами со стоячей водой и шмыгнул в дверь. Девицы в окнах занимались в основном тем, что хихикали, А еще трогали разные детали на груди своих мужчин – носовые платки, пуговицы. Временами даже вытаскивали из-за жилета галстук и разглаживали его. Их ноги были тонкими, руки покрыты пупырышками. Через какое-то время то одна, то другая кивала своему мужчине, после чего они вдвоем исчезали в глубине здания. И с такой же частотой из глубины с деловитым видом появлялась другая девушка вытирая руки и расправляя на себе узкие полоски шелка, служащие ей одеждой, в то время как мужчина, охваченный внезапным желанием поскорее уйти, опустошал свой кошелек возле стойки у выхода. Мужчины шли двумя сплошными потоками, один внутрь, другой наружу. Все они принадлежали к типу Натану практически неведомому. Они определенно не походили на тот рабочий люд, среди которого он вырос. Они не были похожи на его отца. Они не были похожи даже на благородных посетителей его матери. Зато как две капли походили один на другого. Шляпы и форменные сюртуки, аккуратные прически и отдаленно профессиональная манера держаться. Они входили, имели короткий разговор с женщиной у стойки, затем следовала покупка напитков и представление девушек. В одном из верхних окон затрепыхалась занавеска, и из-за нее показалась Присси. Она что-то кричала, хотя слов было не слышно. Натан мог только видеть ее гневную гримасу. Кто-то оттащил ее от окна, и там появилась другая девушка, очень похожая на Присси, но более крупная и более сердитая. А потом мелькнул и Гэм с воздетыми кверху ладонями и чрезвычайно убедительным лицом. Присси пыталась пробиться мимо него. Кажется, она собиралась наброситься на другую девушку с кулаками. Но Гэм ухватил ее за талию и поднял в воздух, после чего занавеска снова задернулась. Чувствуя, как в нем набухает зуд, Натан подбежал к двери, но у него на пути оказались двое мужчин, выходивших с веселым смехом и болтовней, а затем еще один, который пробирался внутрь, опасливо оглядываясь. Безуспешно пытаясь их миновать, Натан вдруг заметил Гэма и Присси, выходящих из боковой двери. Присси была в ярости, а Гэм, насколько можно было понять, извинялся перед ней. Ее щеки были исполосованы черными слезами. Натан застыл на месте. Он не стал подходить, частично потому, что у этих двоих был серьезный разговор, но также и потому, что он уже видел прежде такие полосы на щеках своей матери. Гэм взял ладони Присси и сложил их вместе. Но какое бы утешение он не вкладывал в этот жест, Приси явно отказывалась поддаваться. Гэм что-то буркнул ей. Девушка повернулась и поглядела туда, где Натан стоял в начале. Гэм тоже взглянул в ту сторону. Не увидев его в ожидаемом месте, оба принялись оглядываться. Натан помахал им, и тогда Приси вытерла лицо и почти успокоилась. Она даже попыталась улыбнуться, но у нее не очень-то получилось. Она отвернулась, а Гэм подошел к нему. «Ну как, Нат? Все в порядке?» «У меня-то все в порядке», — отозвался Натан. «Что с Присси?» Гэм пожал плечами. «Понятия не имею. Девчонки, ты же понимаешь, не беспокойся из-за нее. Если у нас сегодня все получится, ей больше никогда не придется возвращаться в это место».